Глава 1. Народы и древнейшие государства на территории нашей страны. Современная наука пришла к выводу, что все многообразие нынешних космических объектов образовалось около 20 миллиардов лет назад. Солнце, одна из множества звезд нашей галактики, возникло 10 миллиардов лет назад. Наша Земля, рядовая планета Солнечной системы, имеет возраст 4,6 миллиардов лет. Сейчас принято считать, что человек начал выделяться из животного мира около 3 миллионов лет назад. Периодизация истории человечества на стадии первобытно-общинного строя довольно сложна. Известно несколько ее вариантов, чаще всего пользуются археологической схемой. В соответствии с нею, история человечества делится на три больших этапа, в зависимости от материала, из которого изготовлялись используемые человеком орудия труда. Каменный век. 3 миллиона лет назад, конец третьего тысячелетия до нашей эры. Бронзовый век. Конец третьего тысячелетия до нашей эры, первое тысячелетие до нашей эры. Железный век. С первого тысячелетия до нашей эры. Каменный век. У разных народов в разных районах земли появление тех или иных орудий труда и форм общественной жизни происходило не одновременно. Шел процесс формирования человека. Антропогенез от греческого «антропос» — «человек» генезис, происхождение, и человеческого общества, социогенез, от латинского societas общество, и греческого генезис, происхождение. Древнейшие предки современного человека походили на человекообразных обезьян, которые, в отличие от животных, умели производить орудия труда. В научной литературе этот тип человека-обезьяны получил название Homo habilis, человек умелый. Дальнейшая эволюция хабилисов привела к появлению полутора- или миллиона шестисот лет назад так называемых пятикантропов. От греческого «питекос» – обезьяна, «антропос» – человек, или архантропов, от греческого «ахаес» – древний. Архантропы были уже людьми. 200-300 тысяч лет назад архантропы сменились более развитым типом человека – палеантропами или неандертальцами, по месту их первой находки в местности Неандерталь в Германии. В период раннего каменного века Палеолита, примерно 700 тысяч лет назад, человек проник на территорию Восточной Европы. Заселение шло с юга. Археологи находят следы пребывания древнейших людей в Крыму, пещеры Кие коба В Абхазии, недалеко от Сухуми-Ештух. В Армении, холм Сатаридар, неподалеку от Еревана, а также в Средней Азии, юг Казахстана, район Ташкента. В районе Житомира и на Днестре найдены следы пребывания здесь людей 300-500 тысяч лет назад. Великий ледник Примерно 100 тысяч лет назад значительную часть территории Европы занимал огромный ледник толщиной до 2 километров. И с тех пор образовались снежные вершины Альп и Скандинавских гор. Возникновение ледника сказалось на развитии человечества. Суровый климат заставил человека использовать природный огонь, а затем и добывать его. Это помогло человеку выжить в условиях резкого похолодания. Люди научились делать из камня и кости колющие и режущие предметы, каменные ножи, наконечники для копий, скрепки, иглы и тому подобное. Очевидно, к этому времени относится зарождение членораздельной речи и родовой организации общества. Стали возникать первые, еще крайне смутные религиозные представления, о чем свидетельствует появление искусственных захоронений. Трудности борьбы за существование, страх перед силами природы и неумение их объяснить явились причинами возникновения языческой религии. Язычество представляло собой обожествление сил природы, животных, растений, добрых и злых духов. Этот огромный комплекс первобытных верований, обычаев, обрядов предшествовал распространению мировых религий христианства, мусульманства, буддизма и других. В период позднего палеолита 10-35 тысячелетий назад, Закончилось таяние ледника и установился климат, похожий на современный. Использование огня для приготовления пищи, дальнейшее развитие орудий, а также первые попытки упорядочения отношений между полами существенно изменили физический тип человека. Именно к этому времени относится превращение человека умелого, Homo habilis, в человека разумного, Homo sapiens. По месту первой находки его называют кроманьонцем, местность Кроманьон во Франции. Тогда же, очевидно, в результате приспособления к среде в условиях существования резких отличий в климате между разными регионами земного шара сформировались и существующие сейчас расы европеоидная, негроидная и монголоидная. Дальнейшее развитие получила обработка камня и особенно кости и рога. Ученые иногда называют поздний палеолит костяным веком. К находкам этого времени относят кинжалы, наконечники копий, гарпуны – иглы с ушком, шилья и тому подобное. Обнаружены следы первых долговременных поселений. Жилищем служили уже не только пещеры, но и шалаши и землянки, построенные человеком. Найдены остатки украшений, которые позволяют воспроизвести одежду того времени. В период позднего палеолита на смену первобытному стаду приходит более высокая форма организации общества – родовая община. Родовая община – это объединение людей одного рода, имеющих коллективную собственность и ведущих хозяйство на основе возрастного и полового разделения труда при отсутствии эксплуатации. До появления парного брака роство устраивалось по материнской линии. Женщина в это время играла ведущую роль в хозяйстве, что определило первую степень родового строя – матриархат, продолжавшийся до времени распространения металла. До нас дошли многие произведения искусства, созданные в эпоху позднего палеолита. Живописные красочные наскальные изображения животных – мамонты, бизоны, медведи, олени, лошади и другие, на которых охотились люди того времени, а также статуэтки, изображающие женское божество, обнаружены в пещерах и на стоянках во Франции, Италии, на Южном Урале – знаменитая Капова пещера. В мезолите или среднекаменном веке, в 8-10 тысяч лет назад, новые успехи были сделаны в обработке камня. Наконечники и лезвия ножей, копий, гарпунов делались тогда уже как своеобразные вкладыши из тонких кремниевых пластинок. Для обработки дерева стали использовать каменный топор. Одним из важнейших достижений явилось изобретение лука – оружия дальнего боя, позволившего более успешно охотиться на зверей и птиц. Люди научились делать селки и охотничьи ловушки. К охоте и собирательству добавилось рыболовство. Отмечены попытки людей плавать на бревнах. Началось о одомашнивание животных. Была приручена собака, вслед за ней свинья. Окончательно была заселена Евразия. Человек дошел до берегов Балтики и Тихого океана. Тогда же, как полагают многие исследователи из Сибири, через Чукотский полуостров люди попали на территорию Америки. Неолитическая революция Неолит, последний период каменного века, 5-7 тысяч лет назад, характеризуется появлением шлифования и сверления орудий из камня, топоры, тесла, мотыги. К предметам прикреплялись рукоятки. С этого времени известна глиняная посуда. Люди стали строить лодки, научились плести сети для ловли рыбы, ткать. Значительные изменения в технике и формах производства в это время иногда называют неолитической революцией. Самым важным ее итогом был переход от собирательства, от присваивающего хозяйства к производящему. Человек уже не боялся оторваться от обжитых мест, мог более свободно расселяться в поисках лучших условий жизни, осваивая новые земли. В зависимости от природно-климатических условий на территории Восточной Европы и Сибири сложились различные типы хозяйственной деятельности – В степной полосе от Среднего Днепра до Алтая жили скотоводческие племена. На территориях современной Украины, Закавказья, Средней Азии, Юго-Сибири расселились земледельцы. Охотничье и хозяйство было характерно для северных лесных районов европейской части и Сибири. Историческое развитие отдельных регионов шло неравномерно. Более быстро развивались скотоводческие и земледельческие племена. Земледелие постепенно проникало в степные районы. Из числа стоянок землевладельцев на территории Восточной Европы и Средней Азии можно выделить неолитические поселения в Туркмении, вблизи Ашхабада, в Армении, близ Еревана и другие. В Средней Азии в IV тысячелетии до нашей эры были созданы первые искусственные оросительные системы. На европейской равнине древнейшей землевладельческой культурой была Трипольская, названная по селу Триполья, близ Киева. Поселения трипольцев открыты археологами на территории от Днепра до Карпат. Они представляли собой большие селения землевладельцев и скотоводов, жилища которых располагались по кругу. При раскопках этих поселков обнаружены зерна пшеницы и ячменя проса. Найдены деревянные серпы с кремниевыми вкладышами, каменные зернотерки и другие предметы. Трипольская культура относится к медно-каменному веку и неолиту, третье-первое тысячелетие до нашей эры. Бронзовый век. Новый толчок в историческом развитии человечества получило, освоив производство металла. На территории нашей страны ускорилось развитие тех племен, которые жили вблизи залежей меди и олова. На территории Евразии такие племена обитали в районах Северного Кавказа, Средней Азии, Урала и Сибири. Переход к металлическим орудиям труда привел к выделению скотоводческих и земледельческих племен. Возросла роль мужчины, пастуха и земледельца в производстве. На смену матриархату пришел патриархат. Занятие скотоводством повлекло за собой еще более интенсивное перемещение родов в поисках пастбищ. Происходило объединение и укрепление отдельных родов в значительные по численности племена Начали складываться большие культурные общности Ученые полагают, что эти общности соответствовали языковым семьям Из которых вышли народы, населяющие в настоящее время нашу страну Наиболее крупная языковая семья – индоевропейская Она складывалась на территории современного Ирана и Малой Азии распространялась на Южную и Восточную Европу, Малую и Центральную Азию, в район Индостанского полуострова. Впоследствии индоевропейская языковая семья раскололась на несколько ветвей. На юге и юго-востоке иранцы, индийцы, таджики, армяне и другие. На западе – нынешние германцы, французы, англичане и другие. На востоке – балты и далекие предки славян. Другая большая языковая семья Угро Финская, нынешние Финны, Эстонцы, Карелы, Ханты, Мордва и другие, издавна занимала территорию от Прикамья до Зауралья, откуда ее племена расселялись на европейский север, в Поволжье и Западную Сибирь. Предки тюркских народов жили в Центральной Азии, откуда они начали свое продвижение в Восточную Европу и далее на Запад. В горных ущельях Северного Кавказа со времен Бронзового века до наших дней живут народы иберийско-кавказской языковой семьи. На территории Восточной Сибири и Северно-Восточной Азии расселились каряки, алеуты, эскимосы и другие народы, которые дожили здесь вплоть до наших дней. Происхождение народов, энтогенез, один из сложных вопросов науки. Это длительный процесс, занимающий несколько тысячелетий. В середине II тысячелетия до нашей эры археологи относят выделение из индоевропейских племен прославян. Это была группа родственных племен. Принадлежащие им памятники прослеживаются от Адера на западе до Карпа на востоке Европы. Процесс расположения первобытно-общинного строя в разных регионах Евразии проходил не одновременно. В южных районах разложение первобытно-общинного строя произошло раньше, что привело к возникновению рабовладельческих государств Средней Азии и Закавказья в Поволжье. Древнейшие государства на территории нашей страны. Первые рабовладельческие цивилизации на земном шаре возникли еще в эпоху Бронзового века в полосе с благоприятным климатом, протянувшейся от Средиземья до Китая, Диспатии Древнего Востока, Греция, Рим, Индия и Китай. Рабовладение просуществовало как господствующая во всемирном историческом масштабе форма организации жизни до III-V веков нашей эры. Закавказье, Средняя Азия, Причерноморье являлись окраинными землями рабовладельческого мира. Историю этих регионов следует рассматривать в связи с крупнейшими государственными образованиями древности. На территории Закавказья, Средней Азии и Причерноморья складывались крупные государства, оказавшие влияние на ход мировой истории. Рабовладельческие государства Северного Причерноморья – скифы. К северу от цветущих рабовладельческих цивилизаций древности на территории Северного Причерноморья жили многочисленные кочевные племена, переживавшие стадию разложения первобытно-общинного строя. Наиболее быстро этот процесс шел у ираноязычных скифов, где складывалось классовое общество. Отец истории Геродот, V век до н.э., называл скифами все население, живущее к северу от Черного и Азовского морей. Возможно, что в число скифов включали и часть славян, обитавших в Среднем Приднестровье, скифы-парахи или борисфиняне от древнего названия Днепра – борисфен. В нашем языке с тех времен сохранились слова, заимствованные от иранского «бог», «топор», «собака» и другие. Для скифов было характерно развитие патриархального домашнего рабства, связанного с первобытно-общинными отношениями. Имущественное расслоение у скифов достигло значительных размеров, о чем свидетельствуют сокровища, найденные в курганах захоронения хранение скифских царей. В VI-IV веках до нашей эры. скифы объединились в мощный племенной союз. В III веке до нашей эры на его базе сложилось сильное скифское государство со столицей в Неаполе-Скифском, район Симферополя. При раскопках Неаполе-Скифского археологи обнаружили значительные запасы зерна. Скифы-земледельцы выращивали лучшую в мире пшеницу – геродот. Зерно из скифии вывозилось в Грецию. Греческие города-колонии Посредниками в торговле хлебом были греческие города – рабовладельческие государства на побережье Черного моря. Наиболее известными из них были Ольвия недалеко от Николаева, Херсонес на территории нынешнего Севастополя, Пантикапей, Керчь, Питиус, Пицунда, Каргипия, Анапа, Диаскурада, Сухуми, Фасис, Поти, Танаис близ Ростова-на-Дону, Киркинетида, Евпатория и другие. Города северного Причерноморья во многом копировали устройство и образ жизни греческого мира. Античное рабство, в отличие от рабства в восточных деспотиях и патриархального рабства народов, находившихся на стадии разложения первобытно-общинного строя, основывалось на высоком уровне развития товарного производства. Активная морская торговля стимулировала специализацию производства. Сложились крупные земельные латифундии, производившие зерно, вино, масло. Значительное развитие получило ремесло, в результате войн умножилось число рабов, которыми имели право владеть все свободные граждане. Почти все города-государства при Черноморье были рабовладельческими республиками, свободные граждане играли большую роль в управлении страной в античных государствах. За крепостной стеной возвышались величественные храмы, жилые и общественные здания. Через удобные гавани греческие корабли увозили в сосудах, амфорах из Причерноморья зерно, вино, масло, произведенные трудом рабов или купленные у соседних племен. Вывозилась также рыба. Половина хлеба, которым питались афиняне, привозилась из Пантикопея, Керчи. В V веке до нашей эры Пантикопей стал центром крупной рыбовладельческой державы Боспорного царства. V век до нашей эры, IV век нашей эры. Боспорное царство вело непрерывные войны с соседними кочевыми народами. В 107 году до нашей эры в Боспоре произошло восстание ремесленников, крестьян, а также рабов под предводительством Савмака. Совмак был провозглашен царем Боспора. С помощью войск Митридата, царя Понта, государства в Малой Азии, восстание было подавлено, а совмак казнен. Восстание Савмака первое известное крупное выступление народных масс на территории нашей страны. В первых веках нашей эры рабовладельческие города государства Причерноморья попали в зависимость от Рима. К третьему веку нашей эры отчетливо проявился кризис рабовладельческого строя. А в четвертом-пятом веках нашей эры рабовладельческие державы пали под натиском племен готов и гуннов. Рабский труд в условиях перехода к железным орудиям становился невыгодным. Нашествие варварских племен довершило падение рабовладельческой цивилизации. Железный век в то время как в наиболее благоприятном климатическом поясе Земли еще в период Бронзового века получили развитие рабовладельческие цивилизации Месопотамии, Египта, Средиземноморья, Передней и Средней Азии, Индии, Китая. К северу и югу от них жили народы, находившиеся еще на стадии первобытно-общинного строя. Переходу этих народов к классовому обществу способствовало начало изготовления орудий труда и железа, рубеж первого тысячелетия нашей эры. Широкое распространение месторождений железа в виде болотных руд, его дешевизна по сравнению с бронзой, и более высокая производительность орудий из железа привели к вытеснению бронзовых и каменных изделий. Применение железа дало огромный толчок развитию производительных сил. Стала возможной более интенсивная расчистка лесных массивов для земледелия, улучшилась обработка земли. Использование более совершенных железных орудий ремесленниками повлекло отделение ремесла от земледелия. Ремесленники стали изготавливать изделия не только на заказ, но и для обмена, что означало появление простого товарного производства. Использование железа вызвано преобразованием общественных отношений как у народов, живших в условиях рабовладения, так и у тех племен, которые находились на стадии первобытно-общинного строя. Развитие производительных сил у первобытных племен способствовало росту производства и появлению определенных излишков, что приводило к появлению частной собственности и разложению первобытно-общинных отношений. Как и в Бронзовый век, войны и грабежи значительно ускорили процесс имущественной дифференциации. Широкое распространение железа на территории нашей страны относится к первому тысячелетию до нашей эры. Продвижение земледелия на север от зоны теплого климата привело к тому, что на землях, где жили наши далекие предки-славяне, также стали появляться предпосылки для возникновения частной собственности. Зарождалось классовое общество, требовавшее организации социальных отношений, и, как естественный результат, складывалось государство.